Это место похоже на все остальные, но незнакомо. Это было. Нет, мне оно не нравится. Почему? Не знаю. Оно холоднее. Нет, но мне холодно. Оно темное. Нет, но я не вижу. Тогда что здесь не так? Я заблудился. Возвращение в нормальное состояние. Они посмотрели друг на друга, все были потрясены. Рука Руд коснулась руки Киа. Фазлур это заметил. В его глазах вспыхнул странный огонек, но он тут же перевел взгляд на экран. «Мы по другую сторону», – тихо сказал он. Киа поднял глаза. На экранах была видна корма корабля. Огненный занавес остался позади. «Фортуна-1» пересекла черту. Клянусь разрывом континуума, проговорил мэрф. Резкий профессиональный голос. Минута в минуту. Васаван завещала. Проверка координаты. Х350. Продолжаем. Половина мощности на двигателях, перебил ее Кия. Тяга в порядке. Все устройства функционируют нормально. Показания бортовых сенсоров. Положительно, доктор, сказал Рут совершенно спокойно. Поворот на правый борт. Спасибо, Рут. Попытайся уменьшить скорость поступления данных. Давай. Пальцы Фазлура бегали по клавиатуре, фиксируя поступающую информацию. Он кивнул. Да-да. Еще раз да. Затем отключил систему контроля. Думаю, пора возвращаться домой, капитан, сказал он официально. Мерф сдержанно кивнул. Спасибо, доктор. А затем... «Васаван, проложи курс, мы возвращаемся». Оно появилось в виде пятна на экране, сверкало разноцветными бликами этой странной вселенной. Крошечное пятнышко. «Мерф, направление 11 часов». «Что это еще такое?» «Не знаю, маленькая луна, может быть». «Не похоже, чтобы она была близко». «Не, совсем не близко. Может, следует...» Два тела приближались друг к другу в космосе. Оба обладали массой. Потенциальная энергия массы и нарушение гравитации. Одно из тел принадлежало первой реальности, другое – второй. Противоположности притягиваются. А как ведут себя двойные противоположности? Взрыв разорвал фортуну один пополам. Точно акула вцепилась в жирного тунца. Погибло 15 человек раз послись. Местные боги проявили великодушие к тем пятнадцати. Кеа пришел в себя. Мрак и кровь. Горький дым. Боли не было. Он ничего не чувствовал. Услышал голоса. «Все погибли!» Стон. «Мы здесь, Мерф. Мы есть. Мы живы!» «Я тоже!» Хотел сказать Кеа. «Я тоже жив!» Он даже не смог застонать. Что будем делать? О, Господи, что делать? Я тебя убью, Мерф. Я тебя убью, если ты не оставишь меня в покое. Надо подумать, надо подумать. Это твоя вина, Мерф. Нам не следовало сюда соваться, будь ты проклят. Проверьте повреждения, хотел сказать Кеа. Это совершенно необходимо. Проверьте повреждения. Он почувствовал, как его губы дрогнули. А потом накатила волна и унесла его с собой. Хочется пить. Господи, как же хочется пить. Голос, голос Рут. Проклятье, я не знаю, он что-то сломал внутри, я не врач. Как дела у Фазлура? спросил Мерф. Кого волнует, застрекотала васа Аван. Это он заманил нас сюда. Кастра стало хуже, ответила Рут. Я старалась, как могла, следовать указаниям медицинского робота. Культя перестала кровоточить, если это может служить утешением. Голос Рут был холодным. Он по-прежнему без сознания? Да, слава богу! Он так ужасно кричал. «Вода!» — подумал Кия, «Я так хочу пить!» «У нас почти не осталось еды!» — пронзительно завопила Вассаован. «И совсем мало воды. Нужно прикончить обоих. Тогда мы сможем протянуть немного дольше». Это будет неправильно, возразила Рут, отстраненно. Верно, согласился Мэрф, пожалуй, ты права. К тому же, пока они в таком состоянии, они нам ничего не стоят, если не считать воздуха, а этого у нас сколько угодно. Темная волна снова накатила на Киа. Боль. Она приходила и уходила. Все еще не было света. Глаза. Он попытался пощупать их. «Закрыты. Сверху какая-то засохшая корка. Что это? Кровь?» «Да, кровь». «Господи, как воняет от этого комбинезона!» Донесся голос Мерфа. Послышался звук открывающихся застежек. Что-то звякнуло. «Тебе удалось добраться до двигателя?» Спросила Рут. «Угу, он не слишком сильно пострадал. Однако система автоматической проверки повреждений вышла из строя. Мы сможем запустить его, раздалось стрекотание. Киа услышал, как Мэрф вздохнул. Я сказал, что удар был не слишком сильным. Имелось в виду, двигатель можно починить, но я этого сделать не могу, и никто другой тоже. Кия наконец сумел произнести слово. Воды. Э, да это же Ричардс, сказал Мэрф. Что он хочет? Спросила Васаван. Воды. «Он попросил воды», — ответила Рут. «Я принесу ему». «Эй, Мерф!» — прострекотала Васаван. «Мы так не договаривались, Мерф. Когда последний раз шла речь об этих двоих, ты сказал, что они нам ничего не стоят. Помнишь?» «Помню». Кия стала страшно, что сейчас будет принято решение относительно его судьбы. Еще более страшно того, что он не знал, каким будет это решение. «Где Рут? Почему она не защищает его?» Не надейся, Нарут. Я могу его починить, с трудом выговорил Киа. Он и вправду пришел в себя, сказал Рут, имея в виду, он слышал наш разговор. Что ты сказал, приятель, кулас мерфа веселый. Киа почувствовал, как капитан подошел поближе. Посмотрел на него. Говоришь, можешь починить, починить тягу? Киа хотел сказать еще что-нибудь, много всего. Но у него не было сил Он пробормотал только Воды А потом потерял сознание Это было его первое и последнее предложение Шорох Холодная вода коснулась губ Он пил до тех пор, пока не почувствовал Что больше не может До него донесся аромат духов О, милый, сказала Рут Я так счастлива, что ты жив Легко коснулась губами его щеки Кеа соснул.